18. Сэм. Утром, еще не до конца проснувшись, я в замешательстве забываю о случившемся. Я одновременно думаю, пора бы будильнику прозвонить, и совершенно не волнуюсь об этом, потому что хочу спать дальше. Но воспоминания тут же затапливают сознание. Сегодня снова не будет занятий, а я уже тоскую по скучной нормальной жизни. Я шарю в поисках телефона. Еще точно рано. Будильник бы только прозвенел. Наверное, я сбила себе биологические часы, и теперь они разбудили меня. От Лукаса пришло сообщение несколько минут назад. «Лукас, угадай, что я сегодня видел под окном?» «Я... не знаю... что...» «Лукас, угадай... я... летающую кастрюлю большого говорящего кролика, белого и пушистого... Хм... своего брата-близнеца, о котором раньше не знал...» «Лукас, нет, нет и нет. Я видел это». Чуть позже приходит фотография. Я в ужасе смотрю на экран. Огромная металлическая штука, которой точно не место на обычной лондонской улице. То есть раньше было не место. Теперь же через дорогу видны сожженные магазины, всюду руины и скелеты машин. Приходится моргнуть пару раз, чтобы понять, мне не чудится, это танк. Обычный военный танк, который стоит на улице у Лукаса под окном. «Я». «Мне не кажется». «Лукас, ты видишь танк?» «Я». «Да». «Лукас, если у нас не групповая галлюцинация, то это правда танк». «Я». «Что он делает?» «Лукас, сейчас?» «Подожди, проверю». «Ничего, просто стоит с угрожающим видом». А поблизости бродит парочка военных. Кажется, они заняли магазин вниз по улице и теперь просто слоняются вокруг. Когда он тут появился прошлой ночью, с улицы все разбежались. С тех пор очень тихо. Я качаю головой. Думаю, в городе он не один. Что делает армия на улицах Лондона? Я уже печатала ответ, когда телефон в руке зазвонил, и я вздрогнула. «Мама!» «Еще и восьми нет. С ума сойти!» Я нажала ответить. «Привет. Что случилось?» «Прости, дорогая, я знаю, что еще рано. Нам нужно подготовиться ко встрече с прессой. Выезжаем через пару часов. Совместное заявление премьер-министра и твоего папы. Команде Грегори быть обязательно, как и семье Армстронга. Поднимайся. Пенни скоро принесет тебе новое платье, если, конечно, его сумеют доставить. Если нет, придется придумать запасной план». В голосе появляются панические нотки. «Ну же, поторопись, Саманта!» «Хорошо, пока!» Пришло еще одно сообщение от Лукаса. «Ты тут или испугалась размеров моего танка и грохнулась в обморок?» «Я!» «Не грохнулась, но дела зовут. Нужно подготовиться к дурацкой пресс-конференции. Следи за танком. Лукас, обязательно повеселись!»